Глава третья. Перипетии побега. Вот что случилось в ту ночь в тюрьме Форс. Бабет, Брюжон, Живоглот и Тенардия, хотя последний и сидел в одиночке, уговорились о побеге. Бабет обработал дело еще днем, как это явствует из сообщения Манпарнасу Гаврошу. Монпарнас должен был помогать им всем снаружи. Брюжон, проведя месяц в исправительной камере, на досуге, во-первых, ссучил веревку, во-вторых, тщательно обдумал план. В прежние времена эти места строгого заключения, где тюремная дисциплина предоставляет осужденного самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, пола из каменных плит, походной койки, окошечко с решеткой обитые железом двери, и назывались карцерами. Но карцер был признан слишком гнусным учреждением. Теперь места заключения состоят из железной двери, окошечка с решеткой, походной койки, полы из каменных плит, каменного потолка, каменных четырех стен и называются исправительными камерами. В полдень туда проникает слабый свет. Неудобство этих камер, которые, как явствует из вышеизложенного, не суть карцеры, заключается в том, что в них позволяют размышлять тем существам, которых следовало бы заставить работать. Итак, Брюжон поразмыслил и, выйдя из исправительной камеры, захватил с собой веревку. Его считали слишком опасным для двора Шарлемань. Поэтому посадили в новое здание. Первое, что он обрел в новом здании, был живоглот. Второе — гвоздь. Живоглот означал преступление, гвоздь означал свободу. Брюжон, о котором пора уже составить себе полное представление, несмотря на тщедушный вид и умышленную, тонко рассчитанную вялость движений, был малый себе на уме, вежливый и смышленный а, кроме того, опытный вор с ласковым взглядом и жестокой улыбкой. Его взгляд был рожден его волей, улыбка натурой. Первые опыты в своем искусстве он произвел над крышами. Он далеко двинул вперед мастерство свинцадеров, которые грабят кровли домов, срезая дождевые желоба приемом, именуемым «бычий пузырь». Назначенный день был особенно благоприятен для попытки побега, потому что кровельщики как раз в это время перекрывали и обновляли часть шиферной крыши тюрьмы. Двор Сен-Бернар теперь уже не был совершенно обособлен от двора Шарлемань и Сен-Луи. Наверху появились строительные леса и лестницы, другими словами, мосты и ступени на пути к свободе. Новое здание, самое потрескавшееся и обветшалое здание на свете, было слабым местом тюрьмы. Стены от сырости были до такой степени изглоданы селитрой, что в общих камерах пришлось положить деревянную обшивку на своды, потому что от них отрывались камни, падавшие прямо на койки заключенных. Несмотря на такую ветхость нового здания, администрация, совершая оплошность, сажала туда самых беспокойных арестантов, особо опасных преступников, как принято выражаться. Новое здание состояло из четырех общих камер, одна над другой, и чердачного помещения, именуемого «Вольный воздух». Широкая печная труба — вероятно, из какой-нибудь прежней кухни герцогов де ла Форс, начинавшаяся внизу, пересекала все четыре этажа, разрезала надвое все камеры, где она оказалась чем-то вроде сплющенного столба и даже пробивалась сквозь крышу. Живоглот и Брюжон жили в одной камере. Из предосторожности их поместили в нижнем этаже. Случайно изголовья их постелей упирались в печную трубу. Тенардея находился как раз над ними, на чердаке, на так называемом вольном воздухе. Прохожие, который, минуя казарму пожарных, остановится на улице Нива Святой Екатерины, перед воротами бань, увидят двор, усаженный цветами и кустами в ящиках. В глубине двора развертываются два крыла небольшой белой ротонды, оживленной зелеными ставнями, сельская греза Жан-Жака. Не больше десяти лет тому назад над ротондой поднималась черная, огромная, страшная голая стена, к которой примыкал этот домик. За нею-то и пролегала дорожка дозорных тюрьмы Форс. Эта стена позади ротонды напоминала Мильтона, виднеющегося за Беркином. Как ни была высока эта стена, над ней вставала еще выше, еще чернее, кровля по другую ее сторону. То была крыша нового здания. В ней можно было различить четыре чердачных окошечка, забранных решеткой. То были окна вольного воздуха. Крышу прорезала труба, то была труба, проходившая через общие камеры. Вольный воздух, чердак нового здания представлял собой нечто вроде огромного сарая, разделенного на отдельные мансарды с тройными решетками на окнах и дверьми, обитыми листовым железом, сплошь усеянным шляпками огромных гвоздей. Если войти туда с северной стороны то четыре слуховых оконца окажутся слева, а справа четыре квадратные камеры, довольно обширные, обособленные, разделенные узкими проходами, сложенные до подоконников из кирпича, а дальше до самой крыши из железных брусьев. Теннердье сидел в одной из этих камер с ночи третьего февраля. Так и не было выяснено, каким образом, благодаря чьему соучастию, ему удалось раздобыть и спрятать бутылку вина, смешанного с тем снотворным зельем, которое изобрел, как говорят, дыро, а шайка усыпителей прославила. Во многих тюрьмах есть служащие предатели. Не то тюремщики, не то воры, способствующие побегам, вероломные слуги полиции — наживающиеся всеми правдами и неправдами. Итак, в ту ночь, когда Гаврош подобрал двух заблудившихся детей, Брюжон и Живоглот, зная, что Бабет, бежавший утром, поджидает их на улице вместе с Монпарнасом, тихонько встали и гвоздем, найденным Брюжоном, принялись сверлить печную трубу, возле которой стояли их кровати. Мусор падал на кровать Брюжона, поэтому не было слышно стука. Ливень с градом и раскаты грома сотрясали двери и весьма кстати производили ужасный шум. Проснувшиеся арестанты притворились, что снова заснули, предоставив живоглоту и брюжону заниматься своим делом. Брюжон был ловок, живоглот силен, Прежде чем какой бы то ни было звук достиг слуха надзирателя, спавшего в каморке с окошечком против камеры, стенка трубы была пробита, дымоход преодолен, железная решетка, закрывавшая верхние отверстия трубы, взломана, и два опасных бандита оказались на кровле. Дождь и ветер усилились, крыша была скользкая. — Хороша патьмуха для вылета, — заметил Брюжон. Пропасть, футов шести в ширину и восьмидесяти в глубину, отделяла их от стены у дорожки дозорных. Они видели, как в глубине этой пропасти поблескивает в темноте ружье часового. Прикрепив конец веревки, сплетенной Брюжоном в одиночке, к прутьям проломленной ими решетки, наверху трубы, и, перекинув другой конец через стену дозорных, они перескочили смелым прыжком через пропасть, уцепились за гребень стены, перевалили через нее, соскользнули друг за другом по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к баням, подтянули веревку, спрыгнули во двор бани, перебежали его, толкнули у будки привратника форточку, подле которой висел шнур, открывавшие ворота, дернули его, отворили ворота и очутились на улице. Не прошло и часа с тех пор, как они поднялись в темноте на своих койках с гвоздем в руке с планом бегства в мыслях. Несколько мгновений спустя они присоединились к Бабету и Монпарнасу, бродившим поблизости. Подтягивая веревку к себе, они ее оборвали, и один ее конец, привязанный к трубе, остался на крыше. И так ничего дурного с ними не случилось, если не считать того, что кожа у них на ладонях была содрана. В эту ночь тенердье был предупрежден, каким образом выяснить не удалось, и не спал. Около часа по полуночи, хотя ночи была темным темна, Он увидел, что по крыше, в дождь и бурю, мимо слухового оконца против его камеры, промелькнули две тени. Одна из них на миг задержалась перед оконцем. То был брюжон. Теннердье узнал его и понял. Большего ему не требовалось. Теннердье, попавшего в рубрику «Весьма опасных грабителей» и заключенного по обвинению в устройстве ночной засады с вооруженным нападением, зорко охраняли. Перед его камерой взад и вперед ходил сменявшийся каждые два часа караульный с заряженным ружьем. Свеча в стенном подсвечнике освещала вольный воздух. На ногах заключенного были железные кандалы весом в 50 фунтов. Ежедневно в четыре часа по пополудни сторож под охраной двух догов, в те времена так полагалось, входил в камеру, клал возле его койки двухфунтовый черный хлеб. Ставил кружку воды, миску с жидким супом, где плавало несколько бобов. Затем осматривал кандалы и проверял рукой решетку. Сторож с догами наведывался также два раза ночи. Тенартье добился разрешения оставить при себе нечто вроде железного шипа, которым он загонял в одну из щелей в стене хлебный мякиш, чтобы, мол, Крысы его самого не сожрали. Так как Теннердье был под непрерывным наблюдением, то эту железку сочли не опасной. Однако позднее вспомнили, что один из сторожей сказал, «Лучше оставить ему какую-нибудь деревяшку». В два часа ночи часового старого солдата сменил новичок. Немного погодя появился сторож с собаками, и ушел, ничего не заметив, кроме того, что пехтурач-совой, совсем еще молокосос, и что у него глуповатый вид. Два часа спустя, то есть в четыре часа, когда пришли сменить новичка, он спал, свалившись как колода, на пол, возле клетки Тенардие. Самого Тенардие в ней уже не было. Разбитые кандалы лежали на каменном полу. В потолке клетки виднелась дыра, а над нею другая в крыше. Одна доска из кровати была вырвана и, несомненно, унесена, так как ее не нашли. В камере обнаружили еще полупустую бутылку с остатком одурманивающего снадобья, которым был усыплен солдат. Штык солдата исчез. В ту минуту, когда было сделано это открытие, Теннердье считали вне пределов досягаемости. На самом деле он хотя и был вне стен нового здания, но далеко не в безопасности. Добравшись до крыши нового здания, Теннердье нашел обрывок веревки брюжона, свисавшей с решетки, закрывающей верхние отверстие печной трубы. Но этот оборванный конец был слишком короток. И Теннердье не мог перемахнуть через дорожку дозорных, подобно Брюжону и Живоглоту. Если свернуть с балетной улицы на улицу Сицилийского короля, то почти тотчас направо вы увидите грязный пустырь. В прошлом столетии там находился дом, от которого осталась только задняя развалившаяся стена, достигавшая высоты третьего этажа соседних зданий. Это развалено приметно по двум большим квадратным окнам, сохранившимся до сего времени. То, которое ближе к правому углу, перегорожено источенной червями перекладиной, напоминающей изогнутую полоску на геральдическом щите. Сквозь эти окна в былые времена можно было увидеть высокую мрачную стену, которая являлась частью ограды вдоль дозорной дорожки тюрьмы Форс. Площадку, образовавшуюся среди улицы на месте развалившегося дома, в одном месте перегораживал забор из сгнивших досок, подпертый пятью каменными тумбами. За ним притаилась хибарка, плотно прижавшаяся к уцелевшей стене. В заборе была калитка, несколько лет тому назад запиравшаяся только на щеколду. На самом верху этой развалины и очутился Теннердье в три часа утра с минутами. Как он сюда добрался? Этого никто не мог ни объяснить, ни понять. Молнии должны были и мешать ему, и помогать. Пользовался ли он лестницами и мостками кровельщиков, чтобы, перебираясь с крыши на крышу, с ограды на ограду, с одного участка на другой, достигнуть строений на дворе Шарлемань, потом строений на дворе Сен-Луи, потом дорожки дозорных, и отсюда уже развалины на улице сицилийского короля. Но на этом пути были такие препятствия, что преодолеть их казалось невозможным. Положил ли он доску от своей кровати в виде мостков с крыши вольного воздуха на ограду дозорной дорожки и прополз на животе по гребню этой стены вокруг всей тюрьмы до самой развалины? Но гребень стены представлял собой неровную зубчатую линию. То поднимаясь, то опускаясь, она снижалась возле казармы пожарных, вздымалась подле здания бань, Ее перерезали строение, она была неодинаковой высоты, как над особняком Ломаньона, так и на всей мощной улице, всюду на ней были скаты и прямые углы. Кроме того, часовые должны были видеть темный силуэт беглеца. Таким образом, путь, проделанный тенардье, остается загадочным. Одним ли способом, другим ли? все равно бегство казалось невозможным. Но воспламененный той страшной жаждой свободы, которая превращает пропасти в канавы, железные решетки, вывовые плетенки, колеку в богатыря, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в разум и разум в гениальность, Тенарде, быть может, изобрел и применил третий способ. Этого так и не узнали. Не всегда можно понять, каким чудом осуществляется побег. Повторяем, человек, спасающийся бегством, вдохновлен свыше. Свет неведомых звезд и зорниц указывает путь беглецу. Порыв к свободе не менее поразителен, чем взлет крыльев к небесам. Об убежавшем воре говорят. Как ему удалось перебраться через эту крышу? Так же, как говорят о Корнеле, где он нашел эту строчку. Пусть умирает он. Как бы там ни было, обливаясь потом, промокнув под дождем, порвав одежду в клочья, ободрав руки, разбив в кровь локти, и изранив колени, Теннердия добрался до того места разрушенной стены, которое дети на своем образном языке называют «ножиком». Там он растянулся во весь рост, и силы оставили его. Отвесная крутизна высотой в три этажа отделяла его от мостовой. Взятая им с собой веревка была слишком коротка. Он лежал здесь бледный, измученный, потерявший всякую надежду, пока еще скрытый ночью, но уже думая о приближающемся рассвете и, испытывая ужас при мысли о том, что через несколько мгновений он услышит, как на соседней колокольне Сен-Поль пробьет четыре часа, время, когда придут сменять часового и найдут его заснувшим под пробитой крышей. В оцепенении смотрел он при свете фонарей, на черневшую внизу на страшной глубине мокрую мостовую, желанную и пугающую мостовую, которая была и смертью, и свободой. Он спрашивал себя, удалось ли бежать трем его соучастникам. Слышали ли они его? Придут ли к нему на помощь? Он прислушивался. За исключением одного патруля, никто не прошел по улице с тех пор, как он был здесь. Почти все огородники из Монтрейля, Шарона, Венсена и Берси Едут к рынку по улице Сент-Антуан. Пробило четыре часа. Тенардиев вздрогнул. Немного спустя в тюрьме начался тот смутный и беспорядочный шум, который следует за обнаруженным побегом. До беглеца доносилось хлопанье открывшихся и закрывавшихся дверей, скрежет решеток, шум переполоха. Хриплые окрики тюремной стражи, стук ружейных прикладов, а каменные плиты дворов. В окнах камер виднелись поднимавшиеся и спускавшиеся с этажа на этаж огоньки. По чердаку нового здания метался факел. Из соседней казармы были вызваны пожарные. Их каски, освещенные факелом, блестели под дождем, мелькая на крышах. Наконец-то увидел в стороне Бастилии белесый отцвет, зловеще высветливший край неба. Он лежал, вытянувшись на стене, шириной в десять дюймов, под ливнем, между двух пропастей, слева и справа, боясь шевельнуться, терзаемый страхом перед возможностью падения, от чего у него кружилась голова, и ужасом перед неминуемым арестом, И мысли его, подобно языку колокола, колебалась между двумя исходами. Смерть, если я упаду. Каторга, если я здесь останусь. Весь во власти этой мучительной тревоги, он, хотя было еще совсем темно, вдруг увидел человека, пробиравшегося вдоль стен. Миновав мощенную улицу, тот остановился у пустыря, над которым как бы повис Теннердье. К этому человеку присоединился второй, шедший с такой же осторожностью, затем третий, затем четвертый. Когда эти люди собрались, один из них поднял щеколду дверца в заборе, и все четверо вошли в ограду, где была хибарка. Они оказались как раз под тенардие. Очевидно, эти люди сошлись на пустыре, чтобы переговорить незаметно для прохожих и часового, охранявшего калитку тюрьмы Форс, в нескольких шагах от них. Не лишним будет заметить, что дождь держал этого стража под арестом в его будке. Тэнердия не мог рассмотреть лиц неизвестных и стал прислушиваться к их разговору с тупым вниманием несчастного, который чувствует, что он погиб. Перед глазами тенардье мелькнул слабый проблеск надежды. Эти люди говорили на Арго. Первый сказал тихо, но отчетливо. Шлепаем дальше. Чего нам тут гомоячить? Второй отвечал Этот дождь заплюет самое дедерово пекло. Да и легавые могут прихлить. Он один держит свечу на взводе. «Еще засыплемся, Туткаль. Эти два слова «Тутго» и Туткаль, обозначавшие «тут» первое на арго второе — тампля, были лучами света для Теннердье. По «Тутго» он узнал брюжона, хозяина застав, а по «Туткайль» — Бабета, который, не считая других своих специальностей, Побывал и перекупщиком в тюрьме Тампль. Старая арго XVIII века было в употреблении только в Тампле, и только один Бабет чисто говорил на нем. Без этого Туткайль Теннердье не узнал бы его, так как он совсем изменил свой голос. Тем временем в разговор вмешался третий. «Торопиться некуда, подождем немного» кто сказал, что он не нуждается в нашей помощи. По этим словам, по этой правильной французской речи, Теннердье узнал Монпарнаса, который был до того благовоспитан, что не пользовался ни одним из тех наречий, хотя понимал все. Четвертый молчал, но его выдавали широкие плечи. Теннердье не сомневался, что это был живоглот. Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо. — Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтовать. Он штукарить не умеет, куда ему? Рассрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнурочек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распирить железки, вывести шнурочек наружу, нырнуть, подрумяниться. Тут нужно быть жохом. Старикан этого не может, он не деловой парень. Бабет, все на том же классическом арго, на котором говорили Пулалие и Картуш, и который относится к наглому, новому, красочному и смелому арго-брюжона, так же, как язык росина к языку Андре Шинье, сказал, «Твой обойщик сгорел. Нужно быть мазом, а это мазурик». Его провел шпик, может быть, даже на сетке, с которой он покумился. Слушай, он, Парнас. Ты слышишь, как вопят в академии? Видишь огни? Он завалился, ясно. Заработал двадцать лет. Я не боюсь трусливого десятка, сами знаете. Но пора дать винта, иначе мы у них попляшем. Не дуйся, пойдем, высушим бутылочку старого винца. — Друзей в беде не оставляют, — проворчал Монпарнас. Я тебе звоню, что у него боль, — ответил Брюжон. — Сейчас, обойщика, душа не стоит и гроша. Мы ничего не можем сделать, смотаемся отсюда. — Я уже чувствую, как фараон берет меня за шиворот. Монпарнас сопротивлялся слабо. Действительно, эта четверка, с той верностью друг другу в беде, которая свойственно бандитам, всю ночь бродила вокруг тюрьмы форс, как ни было это опасно в надежде увидеть Тенардие на верхушке какой-нибудь стены. Но эта ночь, становившаяся, пожалуй, уж чересчур удачной, был такой ливень, что все улицы опустели, пробиравший их холод, промокшая одежда, дырявая обувь, тревога, поднявшаяся в тюрьме, истекшее время, Встреченные патрули, остывшая надежда, снова возникший страх — все это склоняло их к отступлению. Сам Монпарнас, который, возможно, приходился до некоторой степени зятем Теннердье, и тот сдался. Еще одна минута, и они бы ушли. Тенардия тяжело дышал на своей стене, подобно потерпевшему крушение с медузы, который, сидя на плоту, видит, как появившийся было корабль снова исчезает на горизонте. Он не осмеливался их позвать. Если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все. Но у него возникла мысль «последний, чуть брежущий луч надежды». Он вытащил из кармана конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы нового здания, и бросил ее за ограду. Веревка упала к их ногам. — Удавка, — сказал Бабет. — Мой шнурочек, — подтвердил Брюжон. — Трактирщик здесь, — заключил Монпарнас. Они подняли глаза. Теннердье приподнял голову над стеной. «Живо!» — сказал Монпарнас. «Другой конец веревки у тебя, Брюжон?» «Да. Свежие концы вместе. Мы бросим ему веревку. Он ее приделает к стене. Этого хватит, чтобы спуститься». Теннердье отважил спадать голос. «Я промерз до костей. Согреешься? Я не могу шевельнуться. Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим. У меня окоченели руки». — Привяжи только веревку к стене. — Я не могу. — Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему, — сказал Монпарнас. — На третий этаж, — заметил Брюжон. Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Теннердье. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщербленная, Впоследствии обрушилась, но следы ее видны сейчас. Она была очень узкая. — Можно взобраться по ней, — сказал Монпарнас. — По этой трубе? — вскричал Бабет. — Мужчине? Никогда. Здесь нужен малек. — Нужен малыш, — подтвердил Брюжон. — А где бы найти ребятенка? — спросил Живоглот. — Подождите, — сказал Монпарнас. — Я придумал. Он приоткрыл калитку, удостоверился, что на улице никого нет, осторожно вышел, закрыл за собой калитку и бегом пустился к Бастилии. Прошло минут семь-восемь. Восемь тысяч веков для Теннердия. Бабе отбрежен и живоглот не проронили ни слова. Калитка, наконец, снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении гавроша. Улица из-за дождя была по-прежнему пустынна. Гаврош вошел и спокойно оглядел эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос. — Малыш, мужчина ты или нет? — обратился к нему живоглот. Гаврош пожал плечами. — Такой малыш, как я, мужчина, а такие мужчины, как вы, мелюзга, — ответил он. — Как у малька здорово звякает звонок! — вскричал бабет. Пантенский малыш не мокрая мышь, добавил Брюжон. Ну, что же вам нужно? спросил Гаврош. Вскарабкаться по этой трубе, ответил Монпарнас. С этой удавкой, заметил Бабет. И прикрутить шнурок, продолжал Брюжон. Кверху стены, вставил Бабет. К перекладине в стекляшке, прибавил Брюжон. А дальше? спросил Гаврош. «Все». — заключил живоглот. Мальчуган осмотрел веревку-трубу, стену, окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает «только-то». — Там наверху человек. Его надо спасти, — сказал Монпарнас. — Согласен? — спросил Брюжон. — Дурачок, — ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным и снял башмаки. Живоглот подхватил гаврошу, поставил его на крышу лачуги, прогнившие доски которые гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардия, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной. Слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие щеки, заострившийся хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал. — Смотри-ка, — сказал он, — да папаша. — Ну, ладно, пускай его. Взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко привязал веревку к поперечине окна. Мгновение спустя Тенардье был на улице. Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, ни усталости, ни холода, ни страха, как не бывало. Все то ужасное, от чего он избавился, рассеялось как дым. Его странный дикий ум пробудился и, почуяв свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности. Вот каковы были первые слова этого человека. «Кого мы теперь будем есть?» Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшего убивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова есть — это пожирать. «Надо смываться», — сказал Брюжон. «Кончим в двух словах и разойдемся». Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме. Улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой». В доме одни женщины. — Отлично, почему бы нет? — спросил Теннердье. — Твоя дочка Японина ходила туда, — ответил Бабет. — И принесла сухарь-маньон, — прибавил Живоглот. — Там делать нечего. — А дочка не дура, — заметил Теннердье. — А все-таки надо посмотреть. «Да — Да-да, — сказал Брижон, надо посмотреть. Никто уже не обращал внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор. Он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем. Затем надел башмаки и сказал, — Ну, все. Я вам больше не нужен, господа мужчины. Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать ребят. И он ушел. Пять человек вышли один за другим из ограды. Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Теннердье в сторону. — Ты разглядел этого малька? — Какого малька? Да — До того, который взобрался на стену и принес тебе веревку. — Не очень. — Ну так вот. — Я не уверен, но мне кажется, что это твой сын. — Ты так думаешь? — спросил Теннердия.